Глава 18 «Императорский шпион!» – первым делом подумал Стриж. «Кому еще нужно тайком пробираться в святая святых клана, рискуя собственной жизнью? Почему его не видно глазу? Магия? Нет, на пустотников такое бы не подействовало. Какой-то забытый артефакт? Скорее всего. Но как шпион вошел сюда?» Помимо големов, клановые подземелья охраняют защитное плетение. За нам следует кто-то, у кого есть проходка? Или... «Мне нужна минута, подожди», — попросил Леха и под удивленным взглядом капитана направился к выходу из подземелья. Конечно же, пустотник не нашел артефакт-взломщик, каким пользовался Робин, ни на лестнице, ни в коридоре. Зато такие нашлись вставленными в щели между камней практически под самым потолком. Не зная стриж, что ищет, никогда бы не заметил. «Предупреди, если этот невидимка приблизится», — попросил он Белочку. Подпрыгнув, стриж попытался ухватить взломщика, но тщетно. Тогда он попробовал достать его кинжалом и тоже потерпел фиаско. «Ты что...» «Баскетболист!» — вслух проворчал Леха в адрес лазутчика. Оглядев узкий коридор, он уперся в стены руками и ногами. «Получилось! Вероятно, шпион таким же путем лез под потолок, растопырившись на манер паука. Супергерой! Хренов! Штырь ему взобрала. Но ловкости ему не занимать, надо признать должное!» В три приема, вскарабкавшись по стенам, стриж прошипел «Хана тебе, умник!» и без затей вырвал артефакт из охранного плетения. Сверкнула вспышка, по руке пробежали искры, но этим все и ограничилось. «Вот теперь поговорим!» – злорадно усмехнулся пустотник, спрыгивая на пол. Подкинув трофей на ладони, стриж спрятал его в карман, и вернулся в зал к Дарану. Вид у капитана был, мягко говоря, недовольный. «Что ты творишь?» Едва сдерживая раздражение, поинтересовался Даран. «Заполняю пробелы в образовании», — туманно ответил Стриж. «Я правильно помню, что клановые замки, склады и прочие важные объекты защищены от транспортной магии. Путевиком, не временным» непостоянными из них не уйти». «Какое отношение к делу это имеет?» — начал всерьез вскипать капитан. «Это важно для нашей общей затеи», — очень спокойно ответил пустотник. Пару секунд капитан сверлил его взглядом, но все же решил, что ответить будет быстрее, чем пытаться возвать к разуму. «Да!» «Замки, как и всю территорию внутри стен, защищают от подобного проникновения. Для своих или гостей выделяют одну комнату без блокирующего плетения. Но обычно она заперта и хорошо охраняется». «Замечательно!» — просиял Леха и попросил. «Погоди еще пару минут. Мне нужно сходить за Гюнтером. Понадобится его авторитетное мнение». «Все же новости мы привезли, не рядовые». Побагровевшее лицо Дарана красноречиво демонстрировало его негодование. Оно и понятно. Можно было приложить минимум усилий и сразу взять с собой навстречу всех, кого планируешь. Наверное, он даже хотел отчитать Стрижа, но тот уже шагнул в портал. О том, что шпион после такого просто уйдет, пустотник не думал. Во-первых, зрелище человека, пропавшего в древнем зеркале, далеко не рядовое. Во-вторых, он не просто так озвучил, что новости принес не рядовые. А в-третьих, в худшем случае шпиона или нейтрализует охранное плетение, или он серьезно встрянет на установке нового взломщика. А быстро это, тем более раскорячившись под потолком, не сделать. «Гюнтера сюда!» «Срочно!» — во весь голос рявкнул Стриж, едва появившись на базе. «И сосуд для крови!» «Я! Я отличный сосуд для крови, плоти и костей!» — тут же оживилась Белочка. «Давай, наконец, сожрём кого-нибудь!» «Заткнись!» — как мог вежливо попросил симбионта Лёха. Подумав, он дополнил пожелание. «Две склянки!» «Быстро!» Распоряжение выполнили моментально и без лишних вопросов. Военные привыкли сначала выполнять приказ, а уж потом лезть к командиру с расспросами. Ну а жизнь марсианских колонистов 23 века практически ничем не отличалась от армейского быта. «В зале с артефактом шпион» быстро проинструктировал Стриж Саблезубова. «Невидимый!» в каком-то магическом камуфляже. «Сможешь найти и взять живьем?» Гюнтер молча кивнул и шагнул в портал. К моменту возвращения пустотников, состояние Дарона, как нельзя лучше описывала фраза «Зол как черт!» У него из ушей разве что дым не валил, а молнии метал даже искусственный глаз. Но прежде чем капитан успел раскрыть рот, чтобы высказать все, что думает, Гюнтер втянул носом воздух, а потом неуловимо быстро скользнул к стене и взмахнул лапой над самым полом. Послышался сдавленный вскрик, и что-то мягко упало. Саблезубый тут же придавил добычу к полу, а подскочивший Леха на ощупь схватил лазутчика. В воздухе сверкнула молния, исчезнувшая, стоило коснуться морды саблезуба. Гюнтер чихнул и выпустил когти заставив шпиона вскрикнуть от боли. На этот звук Даран и выстрелил заклинанием. Сеть из густого, осязаемого света опутала фигуру на полу. Чем-то подобным, только куда более ярким, гармо освещал лагерь в день побега пустотников. «Попался!» — радостно рыкнул стриж, и едва сеть точно обозначила расположение головы шпиона — вырубил его выверенным ударом. «Ее!» Осмотрев обмякшее тело, Леха понял ошибку. Пышная грудь, обозначенная заклинанием Дарана, никак не могла принадлежать мужчине. «Неловко получилось», — пробормотал Стриж, ощупывая голову шпиона в поисках чего-то, что можно снять. Выходило плохо, и он уже подумывал о том, чтобы сперва обсыпать неизвестную мукой, золой или краской, как пальцы нащупали и подцепили край то ли лицевой пластины шлема, то ли маски. Под ней оказалось знакомое лицо. «Вивьен?» – изумленно выдохнул подошедший Даррен. Действительно, под серебряной маской, напоминавшей венецианские, пряталась веселая вдова. Только теперь она уже не казалась такой уж веселой. Отсутствие маски повлияло на работу ее костюма, и теперь девушку было видно. Чешуйчатый комбинезон, вроде тех, что носили дикие эльфы, облегал ее, как вторая кожа. — Ты устроил весь этот спектакль с хождениями взад-вперед? Потому что знал, что она здесь! — догадался Дарран, Но... Как? Демон подсказал, ответил Стриж. Белочка ее учуяла. А Гюнтер тогда зачем? Капитан с интересом посмотрел на Саблезубого. Мне бы пришлось искать на ощупь, а у него слух и нюх соблезуба, объяснил Стриж. Сам видел, как он ее ловко выловил. <говорит> а для чего ты уходил в самом начале? Прищурился Даран. «Проверял догадку», — хмыкнул Леха, выверенным движением уколов Вивьен острием кинжала в щеку. «Она должна была как-то сюда пройти». Робин показывал артефакт, которым отключают охранное плетение. «Я прошел по коридору и нашел такой на стене». Убрав кинжал в ножны, он поднес к кранке горлышко сосуда. Пока кровь неспешно катилась в будущую филактерию, Стриж свободной рукой выудил из кармана затрофеенный артефакт и показал Дарану. Тот повертел взломщик в пальцах и прищурился. «А ведь следы от такого нашли во время расследования пропажи казны», — вспомнил капитан. «Пузырь тогда другим способом пользовался». «А мы так и не доискались, ларца с драгоценными камнями!» Теперь Леха по-новому посмотрел на рубины, сияющие в артефакте взломщики. И Вивьен была в замке в тот день. Какое удивительное совпадение! Капитан вновь задумчиво прищурился, разглядывая девушку. Стриж, закончив сбор крови, как раз начал обыск пленницы. Опыт в этом у него был богатый. На пол полетело все, что могло помочь бежать. Заколка для волос, маленькая поясная сумка с артефактами и крохотная, похожая на наконечник стрелы, лезвие из потайного кармана на поясе комбинезона. «Вивьен!» – неверяще протянул Даран. «Надо же! Ловко она дурочкой прикидывалась!» «Вопрос только... в чьих интересах?» «Поговорим в другом месте». Леха красноречиво указал взглядом на зеркало. «Кто знает, вдруг тигры прибудут раньше обещанного, а в пыточной увидят ее». «Да, хватит пары секунд, чтобы она сказала что-то очень неприятное для нас», согласился капитан. «Лучше спрятать, Вивьен...» «В надежном месте!» «Но если на ней есть следящие артефакты, работодатели серьезно удивятся и задумаются ее резкому перемещению», с сожалением напомнил Стриж, «и обыск не даст гарантии. Не думаю, что никто не догадался проглотить след как раз на такой случай». «Работать веселая вдова могла на кого угодно, включая императора». И если остальные просто всерьез удивятся и озадачатся мгновенному перемещению, то Ариман поймет, что вход пошло зеркало, и кречет и совершенно точно связаны с загадочными налетчиками. Но и допрашивать ее тут опасно. Помимо скорого визита тигров, хватало и других факторов. Кто знает, сколько у Вивьен сообщников и что они предпримут. Пропади она надолго. Да и сама барышня, судя по невидимости, полна сюрпризов. «Это как раз несложно решить!» Жестко усмехнулся Даран. «Бросим ее в могилу!» Не обращая внимания на удивление пустотников, он зашагал к выходу, бросив на ходу «Ждите здесь!» Вскоре пол содрогнулся от тяжелых шагов голема. Магический робот внес в зал с артефактами здоровенный дорожный сундук. В таких богачи перевозили вещи. Следом шел Даран, помахивая кандалами из холодного железа. Это что? Обалдело спросил Леха. Могила. Коротко отозвался капитан. О как! Протянул стриж, разглядывая артефакт. Внешне могила практически не отличалась от обычного сундука. Лишь присмотревшись, можно было заметить умело замаскированные отверстия для вентиляции. А когда Даран распахнул крышку, стало видно плетение тишины на внутренних стенках. Это был один из экспортных артефактов, которые сбывали не то чтобы нелегально, а скорее не публично. И без Клима мастера или клана. Все же главной функцией могилы была тайная перевозка пленников. Спрятанного в такой сундук не слышно, орион хоть во все горло, а следящие артефакты перестают работать. Леха одобрительно кивнул. Просто пропавший с радаров шпион был печальной прозой жизни. Попался, загремел в темницу, кречет и молодцы. Контрразведка работает на уровне. Вопросов к клану не возникнет. Пленницу сковали, уложили в сундук, захлопнули крышку и заперли замок. Теперь нужна твоя кровь, чтобы пройти в портал, сообщил Леха Дарану, протягивая тому фиал. Если капитан не испытывал волнение от мысли, что скоро увидит крепость древних и райну, вида не показал лишь молча закатал рукав и надрезал предплечье кинжалом. «Мне нужно известить ее сиятельство о новых обстоятельствах и моем отсутствии», сказал он, сцеживая кровь в сосуд. «Хорошо, а нам потребуется немного времени, чтобы настроить портал на тебя», кивнул Стриж. «Помоги дотащить сундук до зеркала». Коротко отдав команду голему, Даран протянул фиал с кровью Лёхе, перемотал порез чистым носовым платком и спустил рукав. Скоро вернусь, сообщил он, и широким шагом, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, направился к выходу из подземелья. Я передам фиал и Мие. Потом заталкиваем сундук в портал, пояснил Леха Гюнтеру. Охраняй ее в мое отсутствие. Саблезуб кивнул. Примерно через четверть часа сундук с Вивьен, Даран, Леха и Гюнтер вновь оказались на морской базе. Несмотря на дефицит времени, Райна все же провела капитану короткую экскурсию, показав док с тримараном и пляж. Но даран чаще поглядывал на загоревшую и счастливую подругу, чем на крепости древних. «Предлагаю переместиться на другой остров», — предложила Миа Лехе. «Мы не знаем, что ждать от Вивьен, да и за Примитивов и Ниэль не поручусь. А там, по словам Ареса, нет ничего ценного и опасного вроде лаборатории древних, да и корабля для побега тоже нет. Как нет и лишних ушей в виде поднебесницы! Да и возможная пытка молодой красавицы!» Не то, что поднимет боевой дух команде. Хорошая идея, согласился Леха. Нужно сделать еще несколько филактерий. Две, покачала головой Мия. Филактерию Вивьен я перенесу на другой остров, чтобы у нее не оставалось доступа сюда. А для Дарана и Райны нужно сделать. Крепость эльфы поставили на небольшом тропическом острове. Наверное, в былые времена территорию вокруг облагородили, но сейчас природа взяла свое. Нетронутая осталась лишь дорога, ведущая от пирамиды к пирсам-волноломам. Все остальное заросло буйной зеленью. Из-за этого эльфийская база выглядела как пирамида инков или ацтеков в Латинской Америке. Не хватало лишь ярко одетых туристов, до местных торговцев в якобы национальных костюмах, ловко впаривающих грингос свои поделки. Планировка крепости не отличалась от остальных баз древних, виденных ранее. Единственная разница – абсолютная пустота помещений. Отсюда вынесли все, включая мебель. Внимательно оглядевшись и заглянув в пару комнат, Стриж пришел к выводу, что эвакуация этой базы была четкой и упорядоченной. Персонал неторопливо, без паники вынес все имущество, следя, чтобы ничего не потерять, и погрузил на транспорты. Создавалось впечатление, что эти эльфы знали, куда идут, и потому сделали все, чтобы не испытывать нужды на новом месте. Начать допрос сразу не получилось. Кречеты не желали давать лишние поводы для размышлений врагам, а потому попросили время на подготовку. Одну из жилых комнат назначили тюремной камерой, и Даранс Райной быстро и споро покрывали ее стены серебряной вязью плетения тишины. Было видно, что именно эту часть науки-артефакторики боевые маги изучали с особым тщанием и применяли уже не в первый раз. Леха, Мия и Арес, которым предстояло допрашивать Вивьен, воспользовались паузой, чтобы внимательнее осмотреть крепость. Но, как и докладывали репликанты, с базы вымили всё под метелочку. Если бы не пыль, можно было подумать, что это свежепостроенный объект, ждущий приемки. Зато снаружи было куда интереснее. Особенно стрижу и оресу, впервые оказавшимся на тропическом острове. Да и Мия с любопытством вертела головой, хотя ее любопытство носило куда более практический характер. «Охренеть!» — выдохнул стриж, глядя на громадного, не меньше метра в длину краба, деловито ползущего вверх по пальме. «Голодать тут не придется», — отозвалась Мия. Пустотники молча смотрели, как краб добрался до кроны и ловко срезал кокосовый орех. Уронив добычу, он спустился и неторопливо взломал скорлупу, устрашающего вида клешнями. «Пальцы ему не совать», — без нужды резюмировал Арес. К сборщику кокосов подполз его собрат, и крабы приступили к обеду, Неторопливыми движениями Напоминая чинных посетителей ресторана Под открытым небом На фешенебельном курорте Не хватало только белоснежных салфеток И тихой фоновой музыки Сходство усилилось Когда из кустов выскочил Маленький серый зверек Похожий на тощую белку Словно бедняк, просящий подаяния Он робко, бочком Приблизился к крабам и утянул кусочек кокосовой мякоти. «Месье Жанепманш посижух, Жалобно протянула Белочка, появляясь рядом в грязном пиджаке, наброшенном прямо на голое тело. «Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы! Хоть магичку в сундуке!» «По пятницам не подаю!» тон отозвался стриж. «Жмот!» Белочка показала ему язык и исчезла. «Красиво!» – тихо сказала Рес. Репликант зачарованно наблюдал за жизнью дикой природы. Вспомнилось, с какой радостью он возился с морскими коровами и возвращал в гнезда выпавших птенцов-бакланов, отбиваясь от атаки пернатых родителей. Даже жаль, что нельзя сейчас его на землю отправить куда-нибудь в заповедник. От него одного толку будет больше, чем от стада зоозащитников. Браконьеров изведет под ноль, причем буквально. «Ладно, Дроздов, пора возвращаться», — вслух сказал Стриж. «Что за Дроздов?» — нахмурился Арес. «Один из великих зоологов моего времени», — ответил Леха. «Жаль, передачи его не могу показать. Тебе бы они понравились». «Про животных?» — с детским любопытством посмотрел на него Арес. «Ну да». «Действительно, жаль», — искренне огорчился репликант. К возвращению пустотников Вивьен уже очнулась и колотила в сундук изнутри. Звука не было но одна из стенок подрагивала. Судя по вялому и усталому ритму, пленница делала это уже давно и без надежд на результат. «Готово!» — без особой нужды спросил Леха. Стены, пол и потолок комнаты покрывала прихотливая вязь, а оба кречета стояли в коридоре и рассматривали остров из окна. «Можем начинать!» — мрачно отозвалась Райна. Ее можно было понять. В отличие от прочих, Вивьен всегда относилась к ней с приязнью, не обращая внимания на непростое прошлое. И неясно, что было горше — узнать, что старая приятельница шпион или осознавать, что все ее дружелюбие было лишь игрой. — Хотелось бы договориться на берегу, — тихо сказал Стриж претендует ли клан на ее жизнь, или мы сможем использовать ее в качестве пленного мага для привязки новых пустотников, чтобы те уже не знали о нашей связи с кречетами. Райна отвела взгляд, а Даран дернул щекой. «Это решать ее сиятельству», — после паузы ответил он. «Но лично я не вижу причин для отказа». Райна пристально посмотрел на магичку Леха. В конце концов, пленного мага организовать не так сложно, а трепать союзница нервы мыслью о заточении человека, который был ей симпатичен, не стоило. «Вивьен больше нет», — глухо ответила та. «А может, никогда и не было. А с этой женщиной делайте все, что пожелаете». «Тогда помогите перетащить могилу», — попросил стриж и первым направился к сундуку. Комната, рассчитанная на комфортное проживание четверых, без труда вместила в себя всех желающих. Стриж открыл сундук, и рывком заскованные руки выдернул пленницу, швырнув ее на пол. Жест, призванный показать, что церемониться никто не будет. Нависнув над Вивьен, он тихим, спокойным голосом сказал: Слушай внимательно! «Я даю тебе выбор. Ты рассказываешь все сама, или мы поможем тебе стать откровеннее. Но во втором случае будет очень больно. Что выбираешь?» Мрачный взгляд из-под лобья и злая усмешка на лице мало напоминали Вивьен. Перед ним был собранный и готовый ко всему человек, мало похожий на щебечущую безумолку беспечную пустоголовую красотку». «Я могу говорить без утайки, но вы все равно мне не поверите», — бросила она с вызовом. «Так что какая разница, что я скажу?» «А ты рискни», — посоветовал ей Леха. «Вдруг мы доверчивые?» Зло рассмеявшись, Вивьен подняла взгляд на Дарана и с издевкой поинтересовалась. «Поверишь ли ты, почетный лейтенант императорской гвардии?» «Что твой обожаемый монарх, светоч справедливости, хранитель земель, демон!» Она злой и вызывающе рассмеялась, ожидая удара за столь дерзкую и очевидную ложь. Но никто не пошевелился, лишь обменявшись удивленными взглядами.